Глава 30. Мои руки задумчиво и сосредоточенно полировали детали затворного механизма. В мастерской стояла тишина. Я работал здесь один. На столе в тисках был закреплён полуразобранный механизм. Неторопливо я готовил своё оружие, отдавая ему всё время, которое не занимала Оли. Войну удалось предотвратить. Моего вмешания было достаточно, чтобы остудить милитаристские настроения и охладить пыл соседей. Весь иностранный контингент был отозван, лоялисты проиграли, республика будет существовать. На очередном движении Я ощутил завершённость процесса. Новые способности, способности истинного мага, открывались постепенно, каждый раз вызывая у меня ироничную улыбку. Например, мои руки чувствовали, какой результат будет оптимальным, когда остановить обработку детали, как сделать правильно. Будто я был опытным слесарем, проработавшим не один десяток тысяч часов с железом, поэтому, несмотря на высокую сложность стоявшей передо мной задачи, я уже подходил к завершающему этапу. Думаю, первый образец будет готов к испытаниям через пару недель. Возвращался в столицу я как триумфатор. не просто победитель обративший врагов в пепел и развеивший его по ветру нет я победил не пролив лишней крови не проливая крови солдат и невинных я мог стать чудовищем пугалом всего цивилизованного мира обращавшим города в прах но не стал им «Наконец-то я достаточно могущественен, чтобы позволять себе милосердие. Я аккуратно собрал механизм, чтобы несколько раз взвести затвор. Да, всё хорошо. Затворный механизм свободно двигается по своим направляющим. Не могу сказать, делаю я реплику какого-то конкретного пулемёта или собираю своего монстра Франкенштейна». применяя известные мне технические решения, по сути получается относительно лёгкий всего 9 кг пулемёт под унитарный патрон. В правительстве республики ещё сомневаются, стоит ли вообще забарачиваться с этим самым патроном, ведь работают же чудовища переростки с пулями и шариками и засыпкой пороха. Ничего. Испытания продемонстрируют, в чём разница. Большая часть парламента республики приняли новость о бескровной победе с радостью в своих знакомых, и я не ошибся. Мината, а вместе с ним и Кушина были счастливы, что я нашёл способ договориться, но были и недовольные. Они пытались скрывать истинные чувства, но направленные на меня эмоции утаить практически невозможно. Я не стал их разоблачать не время, только запомнил. До них я доберусь позже, заработав авторитет и признание не только как крыло за счет могущества и силы, но как ката, умный, расчетливый и дальновидный политик. Всему свое время эти умники хотели сделать из меня помощь, пугала монстра, и они хотели, чтобы меня боялись, чтобы я не стал символом победы и справедливости. Как наивно. Сняв затворный механизм, я перешёл к полировке спускового. Там ещё оставались спорные моменты: работа, тесты, снова работа. Я занимался этим не ради пользы республики, а просто потому что хотел. Поработаю над оружием, а затем переключусь на что-нибудь мирное. Разве мало направлений, куда можно приложить свои силы и технические способности, а магия? С магией всё непросто. Мои способности вопросов не вызывают. Нужно лишь время, чтобы я во всём разобрался, всё освоил. Но магия вообще... Я уверен, что мир не будет бесконечным. Моё появление, появление крыла вызовет последствия круги на воде, ответную реакцию, магическая гонка вооружений, так сказать, будут создавать новые ходы режимов и искать способы повторить меня, а лучше признать это неизбежно. Доктор Гатлинг думал, что положит конец войнам своим изобретением, а на деле лишь проложил путь новому оружию для следующих войн. Я не столь наивен и идеалистичен. И потому, пока крыло исчезнет, заляжет на дно, ведь чем меньше обо мне знают, тем сложнее понять, в чём моя сила, на что я вообще способен. И как мою силу повторять сухой рациональный расчёт, а мне тем временем надо внимательно следить за всем, что будет твориться вокруг. Меньше всего хочу, чтобы сейчас вслед за мной появились десятки новых истинных магов, и пусть не я, не они сами по себе не будут обладать запредельным могуществом, которое я получал, убивая старых богов. сами по себе ребята сопоставимой со мной силы станут проблемой и головной болью. Но они появятся, обязательно появятся. Это вопрос времени. Если худшая ситуация может случиться, она обязательно случится. Я покрутил в руках спусковой механизм, прикидывая натяжение пружины. Пулемёт будет с цепным питанием. На фоне конкурентов с сыпкой пулей пороха изюдер будет выглядеть звездой лётом среди кукурузников. Ничего страшного. Я знаю, что делаю. Это не оружие дня сегодняшнего. Пулемёт покажет себя на следующей войне. А до неё у нас есть время, много времени. Пройдёт немало времени, прежде чем страх перед неуязвимым полубогом пройдёт. Затем подготовка к войне уже серьёзная, основательная. Это годы. Успеем и внедрить пулемёт, и построить в достаточном количестве. Вчера говорил с Соней, не поленилась приехать вместе с ребёнком. У меня есть дочь, успел нагулять А скоро будет еще и сын, уже от Олимпии. К Соне не испытывал ничего. Собственные эмоции вообще существовали в другом измерении. Я уже не мыслил как человек. Прошлое осталось в прошлом. Моя волчица имела место в моей жизни. Соня – нет. Формально совсем без заботы я ее не оставил, но себе не врал. Люди и одаренные вокруг меня – лишь смертные. «Совокупно на две жизни мне идёт шестой десяток. Всего лишь шестой. Страннику, с которым я разговаривал в грязной камере, было намного больше. Его жизни при пересчёте давали больше тысячи лет. Он ещё пошутил между делом, что до отметки в две тысячи осталось меньше сотни лет». рассказал, как был киборгом и потом протянул в одном технологическом мире почти 3 века. Однажды был духом и существовал чёрт знает сколько, но те годы он не считал. Там всё было иначе, и это за десяток жизней. Я живу шестой десяток и вторую жизнь, и для меня уже смертные стали смертными, просто смертными. Сегодня есть, завтра нет. При этом я не поехал крышей, осознаю реальность, способен на эмпатию до да, чёрт возьми. И я сейчас владею магической эмпатией, реально ощущая чужие эмоции, воспринимая их во всей возможной гамме, и сам я на эмоции более, чем способен. Я способен любить, злиться, ненавидеть, прощать. Однако я более не человек. Пружина встаёт на положенное место, дёргаю механизм, на первый взгляд он сложен, но на деле прост и надёжен. Ломаться нечему. Нет узких мест, нет деталей имеющих слабые места. Все детали можно делать штамповкой с минимальной обработкой. сами притрутся при использовании. Пружинка разве что, ну это мелочь. Достать до неё не сложно и заменить можно без разборки, просто откинув затвор в крайнее заднее положение. Простое как палка оружия и никакой магической обработки. Намеренно так делаю, чтобы показать, насколько чисто технически оружие превосходит все имеющиеся образцы. Потом, конечно, добавим и обработки, в основном для повышения износостойкости деталей, потенциал для модернизации на несколько десятков лет вперёд. Отложил оружие, на сегодня достаточно. Я вышел из мастерской. Обычный работяга, на которого не обращают внимания прохожие, но я чувствую их. В меня верят. А защитник республики знает каждый, все эти люди надеются, что я встану на защиту, если что-то произойдёт, и это даёт мне силу. Иронично. Путь до съёмного дома мне занимает много времени. На пирм это же меня встречает слуга. Республика, конечно, общество равенства, но есть уважаемые господа, а слуга не такая уж плохая работа. Мужчина сообщил, что всё хорошо и никаких происшествий не случалось. Олимпия много спит, белый змей лично наблюдает за развитием ребёнка. Академический интерес, чтоб его, но мы оба знаем, что я с ним сделаю, если учёный позволит себе хотя бы мысль поставить науку превыше здоровья моей волчицы и нашего ребёнка. к этому я доверяю змею поднимаюсь в спальню и обменявшись кивками с сиделкой сажусь рядом с кроватью парламент пришёл к выводу что великие города должны быть разрушены ни Не уничтожены нет нужно спуститься во все подвалы и отыскать всех оставшихся ткачей а вместе с ними и последних богов От нового за другим, чтобы никто другой не прошёл по моему пути. Займусь этим после родов. В этом спешить нет смысла. Потребуются годы, чтобы кто-нибудь дошёл до идеи проверить, а нельзя ли найти что-нибудь интересное на дне нижнего города. Конечно, храмовники могут кому-нибудь подсказать, но я желаю им всем удачи. Убьются, мне меньше работы. А как закончу с этим, приступлю к созданию нормальной разветки. Мне она в любом случае нужна. Необходимо держать руку на пульсе. Ткач говорил о каких-то возможных проблемах, и если с демонами всё ясно, ложная тревога. Проблема решилась сама собой, но сам со глоей и неизвестной угрозой непонятно. Рост мглы всё же удалось притормозить. Ставят обелиски, накладывают магию, зачаровывают, укрепляют, наращивают. Как ее убрать, ответа нет. Тех не очень умных людей, кто эту гадость каким-то образом создал, давно не до в живых. И непонятно, где искать их тела, а то некроманты бы помогли, потняли и допросили. Приходится думать самим, пока ничего не придумали». А ещё я помню, что коготь лежит у химура. Не просто так лежит, а как провокация, чтобы нехорошие люди уже внутри республики попробовали повторить мой путь. Или скопировать артефакт, или ещё что-нибудь. Мне всё равно, но я парня отслеживаю, не теряя из виду ни на секунду, потому что сам планирую попробовать взять путь. и сделать второго защитника республики, но уже из Химура. Почему бы нет? Конкуренции я не боюсь, никогда не боялся. Власть? Нет, этому пороку он способен противостоять. Он добровольно отдал коготь. Воли у парня хватит, зато будет отдуваться за меня. Вскоре Оля проснулась. Мы некоторое время говорили. Моя волчица была счастлива, несмотря на слабость и необходимость подолгу спать. Говорить долго не получалось, но я успел рассказать, как готовлю наш дом для неё и нашего сына, для нашей семьи. Она слушала и улыбалась, как улыбалась только мне, однако утомилась и снова начала засыпать, поцеловав волчицу и пожелав спокойного сна. Я ушёл. Забрав некоторые вещи и обед, иду в наш дом, который именно наш. Внешне он уже готов, но я занимаюсь внутренней отделкой, делаю всё своими руками, потому что могу. Здесь мои способности тоже работают, так что я не ошибаюсь, всегда всё выполняя с первого раза. Кухня и прихожая полностью готовы. В ванной комнате в процессе, для спален жду материалы. С кабинетом ещё не уверен, но работы с бумагами будет много. А ещё гостевые покои, мастерская, столовая, комнаты слуг. Работы много, но я опережаю график. Появление неожиданного и одновременно ожидаемого гостя не застало меня врасплох. Наоборот, Вызвало внутреннее чувство удовлетворения. Я правильно просчитал ткача из эстера. Он сам пришел ко мне. Время заметилось. «Хороший дом», — произнес Синий, осматриваясь. «Маленький, правда. Тебе подобает иметь дворец как минимум». На меня замедление не действовало, но работать мешало. Сложно было добраться сюда из Эстера. Сложно, признал ткач, но как видишь, не невозможно. Я ожидал, что ты сам ко мне придёшь. Киваю. Было такое желание, признал я, откладывая инструмент, вытер руки и присел на край стола. Но месть это для смертных, особенно если она лишена всякого смысла. Закончил мысль Сини прошёлся по большой комнате, пока стуращий мастерской, потому что здесь было просторнее. В будущем это будет гостевой зал. Не думал, что всё будет э, так. Так он обвёл рукой комнату. Когда ты стал истинным магом, я посчитал, что ты обязательно придёшь. Последний бой, кульминация много красивых слов. Я бы рассказал тебе свой зловещий план. Я готовился, понимаешь, репетировал. Нельзя так разочаровывать. Я несколько секунд смотрел на откача, после чего спросил: "Ты и странник?" Синий рассмеялся. "Да, гадался. Я уже думал, придётся прямым текстом говорить. Это несколько меняло ситуацию. Почему молчал? Это меня действительно волновало. Насколько я понимал сущность странников, ка операция казалась наиболее логичной. Тот, кто тебя инициировал, ничего не рассказывал, ответил вопросом на вопрос синий. О чём, уточнил я? О том, что происходит, когда подобные нам сталкиваются. Чаще всего это заканчивается большими разрушениями, рекками крови и горами трупов. Несколько долгих секунд я на него смотрел, после чего сделал второе предположение: и ты не человек. Я имел шанс родиться заново любым разумным существом, но родился именно человеком. такое возможно либо в случае, если подавляющее большинство разумных людей, либо если странники перерождаются в себе подобных. Это очевидно, кивнул мой собеседник, а в других жизнях он вновь кивнул, подтверждая мою теорию, и эта вновь вносила некоторые коррективы в моё понимание ситуации. Вижу, ты не слишком опытен. продолжил ткач. Первое перерождение. В этот раз кивнул я. Ясно. Его голос несколько изменился, став снисходительным. Что же, всё просто. Существует множество миров, где живут люди. Есть миры, в которых, помимо людей, живут другие разумные виды, например, мы. И есть множество миров, где живём только мы. Миры, где не ты не было магии, например, предполагаю. Он кивает. Конечно, бесконечность различных вариантов. В той жизни мне было сложно подобное осознать. Сейчас я представлял это без труда. Ясно. Но давай вернёмся к нашему дню. Я был в разломе. Ткач рассмеялся. Я так и понял. У грозы демонов нет, это правда. Если собрать их в одном месте, то сил их хватит, чтобы истереть небольшое государство, может быть, два, но не более того. Я два века удивлялся своим собратьям, не понимающим очевидного. Никто из нас выживших так этого и не понял. Сидят в своих подвалах замшелые идиоты. Но ты знал, констатирую. И о противостоянии странника вы рассказал не просто так. Ткач сложил ладони в замок. Всё верно. Более того, я не так просто акцентировал на нём внимание. И если ты думаешь, что мы с тобой разойдёмся миром, потому что ты теперь истинный маг, то передумай. Мы с тобой враги, и этого не изменить. Никак. Между нами куда большая разница, чем ты можешь понять сейчас. Мой народ живёт иначе, не так, как твой. То, что я показывал тебе правда. Пустые города, которые ты мог видеть, это сделали вы, люди. Я не соврал ни одним словом. В глазах его появилась явная угроза. Мои братья устали, сдались. Слежи ди оружия. По вашим меркам мы довольно миролюбивая раса. Точнее, мы рассудительны, умеем взвешивать свои и чужие действия. Это так. Но это не значит, что мы забудем сделанное. Я не забуду, как вы убивали мой народ, моих собратьев. Для меня вы, люди, настоящие демоны, твари, заслуживающие только смерти. Ткач вновь придал себе беспечный вид. Наша война только начинается, Като. Моя личная вендетта только подходит к своей кульминации, и я хочу увидеть, как этот мир обратится прахом, и я хочу остаться последним выжившим, чтобы сплесать на ваших могилах Давай, странник. Останавливай меня. Борис, спасай этот хрупкий, прогнивший мир. Мои собратья потратили тысячу лет на попытки удержать его от катастрофы. Я поступлю иначе. Я подтолкну этот мир к бездне. Мгла это его рук дело. Не знаю, как Не знаю своими руками или чужими, это он её создал. Так просто, так мелочно, всего лишь уничтожение всего живого, разыграл я саркастическое пренебрежение, синихмыкнул. Всего лишь? Да, ка-то. Всего лишь смерть всего живого. У меня было время, чтобы подготовиться. У меня есть вечность впереди. У меня есть цель, и свой первый ход я уже сделал. Где-то в городе раздался взрыв. Мне потребовалось мгновение, чтобы расшифровать его слова, раскрыть спрятанный смысл Олимпия. Я сорвался с места, подгоняя себя ударом в воздух, пробивая стену дома, двигаясь так быстро, как мог. Я подгонял себя магией и наплевал на последствия нападающих от рвущегося ветра людей Соня. Она могла всё так же находиться под его контролем и ударить ткач обязан был в самое уязвимое место, а уязвимость у меня тоже. «Только одна. Я несся вперед, не желая думать, что буду делать, если уже опоздал. Несся, чувствуя все нарастающий страх. Первым я увидел химура, пытавшегося остановить кровь из рваной раны на руке. Он сидел прямо перед домом, что мы снимали. Посреди улицы дымилась воронка». Сам дом почти не пострадал, если не считать выбитых стёкол. Оказавшись рядом, я прыгнул в окно с тремясью в нужную комнату. Оля жива, проснулась, выглядывается ошеломлённо, но травм нет. Рядом с ней сиделка, усилие воли, и в стенах комнаты появляется осадный щит. Я выскакиваю наружу. Химора, справившись с рукой, оглядывается, увидев меня, пытается встать, не знаю, что это было, но парень выглядит немного растерянным. Соня Кугач направил мой удар. Он вопросительно посмотрел на меня, а я мог лишь с облегчением выдохнуть. Пронесло на этот раз. Долго объяснять. Глянул в воронку. Даже тела не осталось. Вообще ничего, ни единого куска плоти. Артефакт сработал, как и почему ещё предстоит выяснить. Не так он, видимо, просто пока ничего не кончено. Настоящее противостояние только началось. Гонец книги. Читал Александр Чайцын. Январь 2023 года.